Глава 27 а вдруг мы это всё на пустом месте напридумывали?» — спросила я спустя несколько часов. Мы с Джеймсоном стояли посреди библиотеки в доме Хоторнов в окружении полок, которые тянулись от пола до самого восемнадцатифутового потолка и ломились от книг. «Рождён ты, Хоторном, или стал сыграть в игру ч е р е д настал?» Нараспев продекламировал Джеймсон, Точно ребёнок, прыгающий через скакалку. Но когда он оторвал взгляд от п о л а и перевёл его на меня, на лице его не осталось и капли детской беспечности. н «В доме Хоторнов ничего не происходит просто так». «И обитатели его не так просты», — подумала я. «Ты себе и представить не можешь, сколько раз дедушкины задачки приводили меня в эту комнату», — проговорил Джеймсон, неторопливо оглядевшись. «Он сейчас, наверное, в гробу вертится от досады, что...» Я раньше об этом не догадался. «А что мы вообще будем искать?» — спросила я. «А ты сама-то как думаешь, наследница?» Переспросил он в своей привычной манере, то ли озадачивая меня, то ли завлекая. А может, и то, и другое. «Сосредоточься», — велела я себе. В конце концов, я ведь пришла сюда, чтобы выяснить правду, в точности как парень, стоявший неподалёку. Если подсказка содержится во фразе про книгу и обложку, то мы, видимо, и ищем либо книгу, либо обложку, — предположила я, ещё раз прокручивая в уме эту головоломку. А может, не совпадение между первым и вторым? То есть книгу в чужой обложке? — уточнил Джеймсон. По выражению его лица трудно было сказать, как он отнёсся к моему предположению. Могу ошибаться. Его губы дрогнули, но улыбкой это было никак не назвать. Да и усмешкой тоже. Все порой ошибаются, наследница. То ли озадачивая меня, то ли завлекая, ошибки ошибками, но рядом с Джеймсоном их допускать мне совсем не хотелось. И чем скорее тело это усвоит, тем лучше. От греха подальше я отвернулась от него и оглядела двухэтажную библиотеку. От одного взгляда на верхние полки захватывало дух. Точно меня поставили на самый край большого каньона. Повсюду, куда хватало глаз, были книги. Их тут, наверное, тысячи. «Учитывая размер библиотеки и высоту полок, нам, если мы и впрямь задумали отыскать книгу, содержимое которой отличается от заявленного на обложке, понадобится не один час». Я поделилась своими соображениями с Джеймсоном. Он улыбнулся. В этот раз широко. «Скажешь тоже, наследница, не один день». Работали мы молча. Ужинать никто не пошёл. Каждый раз, когда мне в руки попадало первое издание какой-нибудь книги, По спине пробегали мурашки. А когда я раскрывала книгу, на первой странице нередко обнаруживался автограф. Стивен Кинг, Джоан Кэтлин Роулинг, Тони Моррисон. В конце концов, мне всё же удалось затушить в себе благоговейный трепет перед этими книгами. Я утратила чувство времени, да и все остальные чувства. Остался только мерный ритм движений. Снять книгу с полки, заглянуть под обложку, закрыть книгу, убрать на место. Я слышала, как то же самое делает и Джеймсон. Я ощущала его присутствие в комнате, и с каждой минутой мы, осматривая каждой с в о и полки, всё сильнее сближались. Он взял на себя верхний ярус, я перебирала издание внизу. В какой-то момент я подняла взгляд и увидела его прямо над собой. «А вдруг мы понапрасну тратим время?» — спросила я. Мой вопрос эхом разнёсся по комнате. «Время — деньги, наследница», — парировал он. а у тебя их в избытке. Хватит меня так называть. Надо же как-то к тебе обращаться, а таинственная незнакомка тебе не нравится, как и аббревиатура». Меня так и подмывало сказать на это, что его самого я не называю никак. Я ни разу не произнесла его имени с тех пор, как мы переступили порог этой комнаты. Но вместо этого замечания с губ сорвался вопрос, возникший в голове сам собой. Стоило мне только поднять на Джеймса на глаза. Что ты имел в виду, когда сказал сегодня в машине, что последнее, что мне нужно, — это чтобы нас видели вместе?» Прежде чем он удостоил меня ответом, он, судя по звуку, успел снять, пролистать и поставить обратно на полку несколько книг. «Ты провела в достославном заведении под названием Heights Country Day целый день. Как думаешь, что я имел в виду?» Вечно м у надо перевернуть всё с ног на голову, будто вопросы тут задаёт лишь он. «Только не говори, что не слышала, как о тебе ш е п ч е т с я пробормотал он. Я застыла, обдумывая услышанное. «Я познакомилась с одной девушкой», — проговорила я, силой заставив себя продолжить работу. Снять книгу с полки, проверить содержимое, закрыть книжку, вернуть на место. «Стей», — Джеймсон фыркнул. «Да это не девушка, это смерч с ураганом, запаянный в сталь. И главное, все остальные девчонки в школе пляшут под её дудку. И потому я для них всех персона нон-грата. И так уже целый год». Он немного помолчал. «А что тебе Тэна говорила?» «Если бы я в этот момент смотрела Джеймсону в глаза, его показная о беспечность, может быть, меня бы и обманула. Но лица я не видела, а потому уловила в голосе то, что он так старался скрыть. Ему не всё равно». Я вдруг пожалела о том, что вообще о ней упомянула. Как знать, может, её главной задачей и было поссорить нас. Эйвери. То, что он обратился ко мне по имени, только подтвердило мои догадки. Джеймсон не просто хочет услышать ответ на свой вопрос. Ему это необходимо. Она много говорила об этом доме. Осторожно начала я. Рассуждала о том, как мне тут живётся. Собственно, так оно и было, если не вдаваться в подробности. И обо всех вас». «Интересно. А если ты замалчиваешь важные детали, но в остальном говоришь правду, это можно считать ложью?» — надменно поинтересовался Джеймсон. «Так, значит, ему нужна правда». т ы о упомянула об одной девушке, которая погибла. Выпалила я быстро, не давая себе времени передумать. Так сдирают пластырь сраны. Ритм, с каким Джеймсон переставлял книги, ощутимо замедлился. Перед тем, как он заговорил, воцарилась тишина. Я успела досчитать до пяти. Её звали Эмили. Сама не знаю, с чего я это взяла, но мне вдруг подумалось, что он бы ни за что этого не сказал, если бы я видела его лицо. Её звали Эмили, — повторил Джеймсон. И это была не просто какая-то там девушка. У меня перехватило дыхание. Я с трудом выдохнула и продолжила проверять книги, чтобы Джеймсон не заметил, что его тон выдал его с потрохами. Эмили была ему дорога. и дорога до сих пор. «Мне очень жаль», — сказала я. «Жаль, что я завела эту тему. Жаль, что она погибла». Пожалуй, на сегодня достаточно. Было и впрямь уже поздно, к тому же я всерьёз боялась сказать ещё что-нибудь такое, о чём потом придётся жалеть. Мерный стук книг над головой затих, а ему на смену пришли шаги. Джеймсон направился к винтовой лестнице и спустился. Между мной и дверью он остановился и обернулся. «Завтра в это же время?» Мне вдруг стало понятно, что сейчас ни в коем случае не стоит смотреть в его бездонные зелёные глаза. Мы сегодня на славу поработали, заметила я, усилием воли заставив себя шагнуть к двери. Даже если мы не придумаем, как ускорить процесс, мне кажется, такими темпами мы просмотрим все полки за неделю. Стоило мне с ним поравняться, и он склонился ко мне. «Только не надо меня ненавидеть», — тихо сказал Джеймсон. С чего бы мне тебя ненавидеть? Сердце взволнованно заколотилось у самого горла. Интересно, почему? Из-за сказанных им слов или потому, что он так близко? Есть небольшой риск, что за неделю мы не управимся. Почему это? Спросила я, напрочь позабыв о том, что ему в глаза лучше не смотреть. Приблизившись к самому моему уху, Джеймсон прошептал. В доме Хоторнов есть и другие библиотеки.